Глава 18. Тёмная комната. Низенький господин подходит к моей постели. Его шелковистые седые волосы рассыпаются по плечам. Он смотрит на нас по блёкшими голубыми глазами, он кланяется с достойной и сдержанной вежливостью и говорит чрезвычайно просто: "Добро пожаловать в мой дом, господа". Мы не только благодарим его, мы, разумеется, извиняемся. Наш хозяин с самого начала прерывает нас и сам извиняется. Я случайно послал за моим слугой минуту назад, продолжает он. И тогда только услышал, что вы здесь. В моём доме существует обычай никогда не отрывать меня от моих книг. Пожалуйста, сэр, извините меня, обратился он ко мне. что я раньше не предложил к вашему слогам себя и весь мой дом. С сожалением услышал, что с вами случилось неприятное приключение. Вы мне позволите послать за доктором? Я несколько поспешно задаю вам этот вопрос, боясь упустить время и зная, что наш ближайший доктор живёт довольно далеко от этого дома. Он говорил какими-то странными отборными словами, скорее как человек, диктующий письмо, чем разговаривающий. Сдержанная грусть при разговоре отражается в сдержанной грусти в выражении его лица. Повидимому, он давно знаком с горем и привык к нему. Тень какого-то прошлого горя постоянно чувствовалась во всём существе этого человека. Я вижу это в его поблёкших голубых глазах, на его широком лбу, нежных бледных сморщенных щеках, Тревожное чувство относительно нашего вторжения увеличивается, несмотря на его вежливое приветствие. Я объясняю ему, что способен сам помочь себе, потому что занимался врачебной практикой. Сказав это, я вернулся к моим прерванным извинениям. Я уверил его, что я и мой товарищ только теперь узнали о смелости нашего проводника, который сам вздумал вести нас в этот дом. Он раз посмотрел на меня, как будто он, так же, как и проводник, не понял моей совестливости и извинений. Через несколько минут он уснёл, в чём дело. Слабая улыбка промелькнула на его лице. Ласково подсовски положил он руку на моё плечо. Мы здесь так привыкли к нашему шотландскому гостеприимству, что не можем понять нерешительность чужестранца. вас пользоваться им ваш проводник ни в чём не виноват господа в каждом доме на этих островах есть запасная комната всегда готовая для гостя когда вы путешествуете в мою сторону вы приезжаете сюда и остаётесь здесь сколько хотите а когда вы уезжаете я исполняю должность доброго шотленца Проводя вас до первой станции вашего путешествия, чтобы пожелать вам благополучного пути, обычаи, забытые в других местах уже несколько столетий, остаются здесь во всей своей силе. Я прошу вас отдать моему слуге все приказания, которые необходимы для вашего спокойствия, так же свободно, как вы отдали бы их в вашем собственном доме. Он повернулся, чтобы позвонить в колокольчик, стоявший на столе, и заметил на лице проводника ясные признаки, что он обиделся моими намеками. — Нельзя ожидать, чтобы чужестранцы понимали наши обычаи, Эндрю, — сказал книжный мастер. — Но мы с тобой понимаем друг друга, и этого достаточно. Грубое лицо проводника покраснело от удовольствия. Если бы король на престоле заговорил с ним снисходительно, едва ли он мог бы более гордиться этой честью. Он сделал неуклюжую попытку взять руку мастере и поцеловать её. Денрас оттолкнул его и слегка потрепал по голове. Проводник взглянул на меня и на моего друга, как будто получил самое высокое отличие, какое когда-либо доставалось земному существу. Рука мастера ласково коснулась его. Через минуту садовник Конюх появился в дверях на звон колокольчика. "Принеси в эту комнату аптечку, Питер", сказал Денрас. "Ты должен ухаживать за этим господином, который не может встать с постели по болезни, точно так, как ходил бы за мной, будь я болен. Если случится нам обоим позвонить в одно время, Ты должен явиться к этому господину прежде, чем ко мне. Бельё, разумеется, готово в этом гардеробе, очень хорошо. Теперь ступай и вели-кухарке приготовить небольшой обед, а из погреба принеси бутылку старой мадеры. На стол накрой по крайней мере сегодня в этой комнате. Этим господам будет приятнее обедать вдвоём. Покажи моим гостям Питер что я по справедливости считаю тебя хорошей сиделкой и добрым слугой. Молчаливый и угрюмый Питер просиял при выражении доверия мастера к нему, как проводник просиял от ласкового прикосновения мастера. Оба вместе вышли из комнаты. Мы воспользовались наступившим молчанием, чтобы отрекомендоваться нашему хозяину по именам и сообщить ему При каких обстоятельствах довелось нам посетить Шотландские острова? Он выслушал нас со всей сдержанной вежливостью, но не задал никаких вопросов о наших родных, не заинтересовался прибытием правительственной яхты и начальника северных маяков. Всякий интерес к внешнему миру, всякое любопытство относительно лиц, занимающих видное общественное положение, и имеющих известность, очевидно, исчезли в Денросе. В течение десяти лет для него было достаточно небольшого круга его обязанностей и занятий. Жизнь потеряла свою ценность для этого человека, и когда смерть придет к нему, он примет царицу ужасов, как свою последнюю гостью. «Не могу ли я сделать еще что-нибудь?» говорит он скорее сам с собой, чем с нами, прежде чем вернусь к своим книгам. Что-то приходит ему в голову в то самое время, как он задаёт этот вопрос. Он обращается к моему спутнику со своей милой грустной улыбкой. Я боюсь, что для вас жизнь будет здесь очень скучна. Если вы любите удить, я могу предложить вам развлечения в этом роде. В озере много рыбы. А у меня в саду работает мальчик, который будет рад сопровождать вас в лодке. Мой друг любит удить рыбу и охотно принимает приглашения. Мастер говорит мне на прощание несколько слов, прежде чем возвращается к своим книгам. Вы можете спокойно положиться на моего слугу Питера, мистер Джермен, пока не будете иметь возможность выходить из этой комнаты. Он имеет преимущество, важное для больного, быть очень молчаливым и необщительным человеком. В то же время он старателен и внимательен, по-своему сдержан. А что касается более легких обязанностей, как, например, читать вам, писать для вас письма, пока вы не можете владеть правой рукой, регулировать температуру в комнате и так далее, хотя не могу утверждать положительно, Я думаю, эти маленькие услуги может оказывать вам другая особа, о которой я ещё не упоминал. Мы увидим, что будет через несколько часов. А пока, сэр, я прошу позволения оставить вас отдохнуть. С этими словами он вышел из комнаты так спокойно, как вошёл, и оставил своих гостей с признательностью размышлять о шотландском гостеприимстве. Мы оба спрашиваем себя, что могут значить последние таинственные слова нашего хозяина, и обмениваемся более или менее различными догадками об этой неизвестной другой особе, которая, может быть, будет услуживать мне, пока появление обеда не придает нашим мыслям другой оборот. Блюд немного обернули. Но они приготовлены отлично и превосходно сервированы. Я слишком устал, чтобы много есть, но рюмка прекрасной старой мадеры подкрепляет меня. Мы устроим наши будущие планы пока обедаем. Наше возвращение на яхту в Лируикской гавани должно последовать не позже завтрашнего дня. В настоящем положении вещей я могу только отпустить моего спутника вернуться на корабль. и успокоить наших друзей, чтобы они напрасно не тревожились обо мне. На следующий день я обязуюсь послать на корабль письменный доклад о состоянии моего здоровья с человеком, который может привезти с собой мой чемодан. Отдав эти распоряжения, приятель мой уходит по моей собственной просьбе попробовать своё искусство удить рыбу в озере. С помощью молчаливого питера и аптечки Я перевязываю свою рану, закутываюсь в удобный домашний халат, который всегда был готов в комнате для гостей, и опять ложусь в постель попробовать укрепляющую силу сна. Прежде чем молчаливый Питер выходит из комнаты, он подходит к окну и спрашивает очень коротко, задернуть ли занавеси. Ещё более краткими словами, потому что я чувствую уже приближение сна. Я отвечаю: нет. Я не люблю закрывать везёлый дневной свет. Для моей болезненной фантазии в эту минуту это значило бы всё равно, что покориться добровольно ужасам продолжительной болезни. Колокольчик на столе у моей кровати. Я всегда могу позвонить Питеру, если свет помешает мне спать. Поняв это, Питер молча кивает головой и уходит. Несколько минут я лежу, лениво созерцая приятный огонь в камине. Между тем, перевязка раны и примочка к вывихнутой кисти облегчили боль, которую я чувствовал до сих пор. Мало помалу яркий огонь как будто потухает, и все мои неприятности забываются. Я просыпаюсь, кажется, после довольно продолжительного сна. просыпаюсь с тем чувством изумления, которое мы испытываем все, открывая глаза в первый раз на постели в комнате, совершенно для вас новой. Постепенно собираясь с мыслями, я нахожу, что моё недоумение значительно увеличивается ничтожным, но любопытным обстоятельством. Занавесье, до которых я запретил Питеру дотрагиваться, задёрнутые, задёрнутые плотно Так что вся комната находится в темноте. И ещё удивительнее, что перед камином стоит высокий экран, так что огонь исключительно освещает потолок. Я буквально окутан мраком. Неужели настала ночь? С безмолвным удивлением я повёртываю голову на подушках и смотрю на другую сторону моей постели. Хотя темно, Я тотчас замечаю, что я не один. Тёмная фигура стоит у моей постели. Смутные очертания платья говорят мне, что это женщина. Напрягая зрение, я могу различить что-то чёрное, покрывающее её голову и плечи, и похожее на большое покрывало. Лицо её обращено ко мне, но черты различить нельзя. Она стоит, как статуя, скрестив впереди руки. слегка выделяющейся на тёмном платье. Это я вижу, а больше ничего. Наступает минутное молчание. Туманное видение обнаруживает голос и заговаривает первым. Надеюсь, что вам лучше сыр после вашего сна. Голос тихий, с какой-то еле уловимой нежностью, успокаивающе действует на слух. произношение безошибочно выдаёт воспитанную и образованную особу. Ответив неизвестной так же вежливо, я осмеливаюсь задать неизбежный вопрос. С кем имею я честь говорить? Дама отвечает: Я мисс Денрас, и надеюсь, что вы позволите мне помогать питеру ухаживать за вами. Так вот, это другая особа, на которую намекал наш хозяин. Я вспоминаю о героическом поведении мисс Денрас среди бедных и несчастных соседей и тот грустный результат преданности другим, оставившей её неизлечимо больной. Моё нетерпение увидеть это особо при свете, конечно, усиливается в сто раз. Я выражаю свою признательность за её доброту, спрашивая, почему в комнате так темно. Неужели, говорю я, Уже настала ночь. Вы спали не более 2 часов, ответила она. Туман исчез, сияет солнце. Я берусь за колокольчик, стоящий на столе возле меня. Могу я позвонить Питеру, мисс Денрас? Отдёрнуть занавеси, мистер Джермэйн? Да, с вашего позволения. Признаюсь, мне было бы приятно увидеть солнечный свет. Я сейчас пришлю к вам питерэн. Туманная фигура моей сделки исчезает. Через минуту, если я не остановлю её, женщина, которую я так хочу увидеть, уйдёт из комнаты. Пожалуйста, не уходите, говорю я. Могу ли я беспокоить вас такой безденицей? Вога придёт, если я позвоню. Она останавливается, туманнее прежнего. на половине дороги между постелью и дверью и отвечает несколько грустно. «Питер не отдернется на весе, пока я здесь. Он задернул их по моему приказанию». Этот ответ привел меня в недоумение. Для чего Питеру держать комнату в темноте, пока здесь мисс Денрос? Разве у нее слабое зрение? Нет. Если бы ее глаза были слабы, она носила бы зонтик. Как не темно? Я могу видеть, что она не носит зонтика. Для чего комнату сделали тёмной, если не для меня? Я не могу отважиться задать этот вопрос. Я могу только извиниться надлежащим образом. Больные думают только о себе, сказала я. Я полагал, что вы по доброте своей задёрнули занавеси для меня. Она подошла к моей постели прежде, чем заговорила. Ответила же она этими удивительными словами: "Вы ошибаетесь, мистер Джермен, вашу комнату сделали тёмной не для вас, а для меня".